«Розетка для человечества». Из этой главы вы узнаете, чем будут питаться люди и машины в конце XXI века, кому будет принадлежать право первой термоядерной ночи и когда наступит золотой энергетический век. Когда закончился свет? Электричество в доме пропало неожиданно. Без предупреждения. Я несколько раз пощелкал выключателем в коридоре. Потом для очистки совести проверил другие приборы. Ничего не работало и не зажигалось. Делать нечего. На работу надо собираться все равно. К отсутствию света я поначалу отнесся очень спокойно. За то время, которое я живу в Москве, убедился, что здесь, как в служиванию населения, Благами цивилизации относятся ответственно, и веерных отключений не бывает. Ну, выключили. Сейчас, значит, через несколько минут дадут. Из постели выползла младшая сестренка Алька. Ее новость о том, что нас покинул бог электричество, никак не взволновала. Она по привычке потащилась к компьютеру для того, чтобы проверить свою электронную почту постоянно ждет писем от своих романтичных мальчиков. Но в этот раз ее ждал облом. «Алька, ты что, не поняла?» «Электричества нет!» Алька недоуменно посмотрела на меня. «Ну, нет и нет. Интернет, он не от нашего электричества работает. Это же сеть мировая!» «Да, но как ты в эту мировую сеть без своего домашнего компьютера залезешь?» Ты об этом подумала? У нас пока компьютеров с ручным приводом еще не придумали. Алька подумала и с моими доводами согласилась. Потом расстроилась и пошла опять-таки по своей ежеутренней привычке плескаться в ванной. Здесь ее обида на мир еще больше усилилась. Вода еле капает. У нас сегодня что, учение по выживанию, что ли? «Ну, света нет, ладно, а воду-то зачем выключать?» Я на Альку разозлился. «Красавица, а как ты думаешь, откуда в твой кран вода течет? На чем работают водозаборные и водоочистные сооружения? На том же электричестве. Или ты думаешь, что у нас водопровод, как в Древнем Риме, по системе акведуков» Впрочем, вода немножко капала, и я, уже начав беспокоиться, подставил под тонкую струйку чайник. Через полчаса кран пересох, но, по крайней мере, мы стали обладателями восьми литров относительно чистой воды. Не бритый. Почему у меня нет привычки бриться с вечера? И голодный. Наша электрическая плита, разумеется, не имела стационарных источников питания. Я пошел на работу. Уже на подходе к метро почувствовал неладное. На улицах было непривычно много народу, и люди возбуждены больше обычного. Я спустился в подземный переход, в котором почему-то было темно. Стеклянные двери в метро были закрыты. Рядом с ними толпилась группа людей. Из обрывков разговоров я понял, что метро тоже выключено, и неизвестно, когда заработает. Я слегка запаниковал. «Авария аварией, но на работу ехать надо!» Я поднялся наверх в надежде поймать машину. Увы, на трассе тоже царил хаос. Дорога была забита. Пробка была настолько плотной и масштабной, что рассчитывать на то, что она рассосется хотя бы к обеду, не приходилось. Оно и понятно. Все, у кого были хоть какие-то транспортные средства, вывели их из гаражного стойла, а наши дороги на такой аншлаг рассчитаны не были. Я понял, что на работу смогу дойти только пешком. Учитывая, что я живу у самой МКАД, даже если я буду идти очень быстро, даже если буду бежать, Что те 30 километров, которые отделяют меня от офиса, я смогу преодолеть часов за 5, То есть все равно приду к концу рабочего дня. А учитывая неподготовленность моего организма к подобным марш-броскам, скорее всего, не приду вообще. Я вспомнил, что у меня есть волшебная палочка в виде мобильного телефона. Он был полностью заряжен, И сеть вроде бы и брал. Во всяком случае, приветствие оператора на дисплее фигурировало. Набрал раз, два, три. Бесполезно. Постоянный сбой в сети. Оно понятно. Судя по обилию людей на улице, не один я сейчас пытаюсь подать весточку. Телефонная сеть перегружена так же, как и автомобильная трасса. Решив на все плюнуть, Я вернулся домой. Здесь меня поджидала удача. На столе лежал Плеер с радио, и он работал на батарейках. Я вспомнил «Невозвращенца» Александра Кабакова, в котором описывались подобные катаклизмы, и понял, почему в том мире так ценились «Кроны», «Корунды» и «Орионы». У Плеера, как у последнего очага цивилизации, собрались все. Я, Алька и бабушка. Голос большой земли волновал. Я настроился на эхо Москвы и был информационно питателен. Наушников было всего два, поэтому мы передавали их друг другу по очереди. На радио как раз шел прямой эфир, повествующий о московском катаклизме. Все ругали Чубайса, а я подумал о другом. Как ни крути, а на старой энергетической системе мы долго не протянем. Надо придумывать что-то другое. Алька вспомнила передачу про ветровые электростанции. Бабушка проворчала что-то вроде «В войну без света жили и ничего». А я задумался всерьез и надолго. Несколько лет назад у нас много говорили о термояде, а в последнее время что-то замолкли. Молчание – нехороший признак. Неужели мы совсем махнули рукой на красивую мечту зажечь рукотворное солнце? Да ладно, мечта! Речь ведь идет о нашем конкретном общем будущем, а о будущем земной цивилизации. Досье. Евгений Павлович Велихов. Родился в Москве 2 февраля 1935 года. Физик-теоретик. Окончил физико-математический факультет Московского университета имени Ломоносова. Профессор. Академик Российской академии образования и культуры. Директор Главного института атомной энергии. Председатель Совета программы Международного термоядерного экспериментального реактора. Итер. Руководил ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Награжден всеми высшими государственными и научными наградами СССР. Один из лучших специалистов в мире по проблемам физики плазмы, магнитной гидродинамики, проблеме управляемого термоядерного синтеза. Зачатие новой энергии или... В какое именно место клюнет человечество жареный петух? Право первой термоядерной ночи или почему у России селенок мало? Махмуд, зажигай! Или обвинение новой энергией. Техника без опасности или почему термояд не кусается? Зачатие новой энергии. Евгений Павлович, начнем сначала. Отец водородной бомбы, академик Сахаров, еще в 50-х годах обещал термоядерные станции. Ну и где? Вы не поверите, но многие отъявленные циники уже сомневаются в самой возможности овладеть термоядом. Так бы и дал по морде. Но и физики тоже хороши. Почему все так долго тянется? Начнем с того, что Сахаров ничего никому не обещал. Он просто указывал на техническую возможность этого. А сам принцип вложенных магнитных поверхностей для удержания плазмы предложил ТАММ еще в 1938 году. Именно он нарисовал принципиальную картинку в своем учебнике «Основы теории электричества». В 60-е годы было экспериментально доказано, что магнитная система удержания плазмы нелинейна и не описывается простыми уравнениями, то есть она живет какой-то своей сложной жизнью. В 70-е годы весь мир пошел по пути строительства экспериментальных токамаков. Токамак – аббревиатура от слов Торреидальная камера с магнитной катушкой. Все поняли, что ТОКАМак наиболее вероятный путь к реактору. Вообще-то, Кадамцев и Арцемович сформулировали это еще в 1968 году, но остальной мир окончательно пришел к этой мысли как раз к середине 70-х. Токомак – вакуумная камера в виде бублика, в которой создается мощное магнитное поле. Первый крупный «Токамак» был построен в России. С опозданием на неделю запустили свой «Токамак» и США. Потом подключились Япония, Европа, Южная Корея, Китай, Индия, Иран. С тех пор в мире было потрачено около 30 миллиардов долларов, на исследования и разработки в этой области. Из них доля США составляла 15 миллиардов. Неужели Иран тоже хочет построить термоядерную станцию? На сегодня построить термоядерную станцию не может ни одна страна в мире, даже США. Это слишком дорого, слишком сложно, и потому возможно только сложением международных усилий. А в Иране просто интересуются люди физикой, хотят быть в курсе событий. А чем «Токамак» отличается от термоядерного реактора станции? «Токамаки» — просто огромные лабораторные установки стоимостью в миллиард долларов каждая, которые выдают по 16 мегаватт термоядерной мощности. У нас в Курчатовском институте две установки – Т-10 и Т-15. Последняя установка – практически модель будущего реактора, потому что на ней стоит крупнейшая в мире сверхпроводящая система, которая должна быть на настоящем реакторе. Сверхпроводимость предполагает охлаждение до космических температур, Это дорого? Да, но при комнатной температуре потери на создании магнитного поля так велики, что КПД реактора будет низок. Поэтому, чтобы уменьшить потери, проводники снаружи реактора охлаждают до космических температур минус 270 градусов по Цельсию, а внутри реактора 100 миллионов градусов по Цельсию. Поэтому я и говорю, реактор – дорогостоящее и сложное мероприятие. Сколько же будет стоить 1 кВт час на такой станции? Погодите. До киловатта еще дойдем, а пока я хочу обрисовать, где мы сейчас находимся. Итак, исследование нелинейного поведения плазмы в магнитном поле заняли 25 лет и стоили миру 30 миллиардов. В 1978 году я предложил подумать о строительстве первого демонстрационного реактора под эгидой международного сообщества, чтобы мир увидел реактор не просто чистая физика, а физика с перспективой реального выхода. Первые 10 лет до 1988 года, шли предпроектные разработки. Тогда политический климат был не очень хороший. В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан. Это все осложняло процесс. А в 1985 году я предложил Горбачеву, когда он впервые поехал во Францию, обсудить это дело с Митераном. Митеран, в свою очередь, поговорил с Рейганом, и в 1986 году в Женеве было, наконец, принято решение о совместном проектировании ИТЕР, международного термоядерного экспериментального реактора. На все утрясания потребовалось еще два года, потому что сопротивление было большое. Со стороны кого? В Америке сопротивлялись правые, связанные с Пентагоном. Они полагали, что не надо тратить деньги на термояд, а надо тратить на вооружение. Да и СССР был тогда для США противником номер один. Поэтому сотрудничество с Союзом в области высоких технологий вызывало настороженность в пентагоновских кругах но после потепления отношений в 1988 году были, наконец, подписаны все необходимые документы и началась работа над проектом. Участвовали СССР, Япония, США и Объединенная Европа. Через Европу участвовала Канада, а после распада СССР через Россию в проекте участвовал Казахстан, Там есть ряд интересных работ в области материаловедения и сверхпроводимости. Работы продолжались 10 лет, до 1998 года. На тот момент мы построили весь реактор в электронном виде, в сети. По виртуальному ИТРУ можно гулять с этажа на этаж. Можно даже заглянуть в реактор. К тому времени и физика плазмы еще больше подтянулась. База данных огромная была накоплена. Так что теперь мы с вероятностью 99% знаем, что если по нашему проекту построить реальную станцию, она будет работать. А кто что делал? Я имею в виду, какая страна за что отвечала. Центр? интегрирующий весь проект, находился в Сан-Диего. Внутренней частью «Токамака» занимались в Германии, под Мюнхеном. Внешней частью реактора – в Японии. Конструкторский центр был в Петербурге, а управляющий совет «Итера» здесь стоил проект 2 миллиарда долларов. Россия вложила всего 50 миллионов а остальное мы внесли мозгами. Дорогие у нас мозги. Да, кстати говоря, из всех партнеров наиболее заинтересована в успехе проекта именно Россия, потому что если у США, объединенной Европы или Японии есть еще шанс в одиночку построить реактор, то у России при ее нищете даже шанса такого нет а участвуя в совместном проекте мозгами и малыми деньгами, мы имеем полное право на все разработки наравне с партнерами. На что же ушли такие ломовые бабки? 2 миллиарда! На виртуальный проект в компьютере? Нет, конечно. Все основные наиболее критические элементы проекта выполнены в железе и испытанной военной промышленностью развитых стран. Сложилась целая международная кооперация заводов. Многие элементы начинали делаться в одной стране, доделывались в другой, собирались в третьей. Слишком уж сложную вещь человечество задумало построить. Например, по проекту вакуумная камера реактора имеет высоту 14 метров. Высота трехэтажного дома, а точность ее изготовления – доли миллиметра. Был выполнен для обкатки технологии один элемент камеры. Его все страны делали, в том числе и Россия, а окончательные испытания проводились в Японии. Японцы построили сложнейшую систему роботов, которые будут ползать внутри реактора и менять элементы обшивки, потому что человеку там работать нельзя из-за радиоактивности. Задача робота – обрезать элемент обшивки, снять его, вынести наружу, взять новый элемент, внести, поставить на место и приварить трубопроводы. Японцы такие роботы сделали и испытали. Молодцы какие! Тогда неудивительно, что 2 миллиарда ушло. Нужно же было убедиться, что земная промышленность имеет оборудование, технологии, культуру, необходимые для того, чтобы построить термоядерный реактор. Убедились. Кстати, российская промышленность оказалась на высоком технологическом и организационном уровне для решения подобных высокотехнологических проектов.